Глава 20. Вступительный экзамен Высшей Академии Магии Империи в этом году по торжественности превзошел сам себя. Небывалый наплыв поступающих абитуриентов из разных стран и присутствие на церемонии императрицы и послов соседних государств придавал ей особую значимость. К тому же впервые за всю историю ее существования сюда поступали представители Великой Империи Ацтеков поэтому на площади перед стенами Академии был установлен закрытый помост, на котором разместились высокие гости, что наблюдали за поступающими, а впереди разместились члены приемной комиссии. Перед воротами Академии, как и положено по традиции, выстроились учащиеся старших курсов. В первых рядах каждого курса стояли студенты, наиболее преуспевшие в знаниях. Отдельно стояли представители студенческого совета и преподаватели – Легкий гул голосов стоял на площади перед Академией. Упасть было негде, не только яблоку. И мышь бы не проскользнула между тесными рядами абитуриентов, их родственников и просто любопытствующих. Со своего места поднялся ректор. Выдержав должную паузу, он дождался абсолютной тишины и произнес. Много лет назад на этом же самом месте впервые собрались юные представители славных княжеских родов, чтобы выдержать испытание на владение магическим даром. Те, кто достойно его прошли, стали первыми студентами Высшей Академии Магии. Именно им приходилось грудью вставать на защиту Российской империи в годы войны. Выжили не все, погибли не самые слабые. Свои жизни отдавали отважные, храбрые, смелые. Это была большая потеря для нашего государства. Почтим их память. Грациозно поднялась императрица, склонив голову. Вслед за ней торопливо вскочили послы иностранных государств. Ректор внимательным взглядом окинул склоненные головы молодежи, отметив, что особо впечатлительные девушки украдкой утирали небежавшие слезы. Удовлетворенный произведенным эффектом, он, резко повысив голос, продолжил. «Тем не менее империя выстояла, и вместе с ней высшая академия магии». Все эти годы мы непрерывно работали над улучшением качества преподавания, привлекали лучшие умы империи. Звание выпускника Академии – это величайшая привилегия. Сегодня вас привело сюда желание стать студентами нашей Академии. И чтобы добиться этой высокой чести, каждому из вас необходимо мобилизовать все свои ресурсы, собрать все свои силы и показать наилучший результат. Только от вас самих, повторюсь, только от вас, зависит исход испытания. Для тех, кто достойно покажет себя на предстоящих экзаменах, распахнутся не только эти двери. И ректор величавым жестом указал на внушительные резные врата, ведущие в главное помещение Академии. Но и многие другие в пределах нашей империи, и не только. Ректор взглянул на императрицу, которая одобрительно кивнула, подтверждая его слова. «Желаю всем удачи!» — громогласно произнес он и добавил полголоса больше для себя. «Она вам ой как понадобится!» Прием шел достаточно быстро, все действительно было отработано веками, поэтому сюрпризов не ожидалось. Те, кто прошел испытание, отходили к группе поступивших. Те, кто провалился, уходили с площади и присоединялись к зрителям. Но таких в этом году было мало». Так продолжалось до тех пор, пока на площади не остался только один человек, что еще не прошел вступительное испытание. Был он невысокого роста, с черными волосами, одетый в потертые брюки и непонятного цвета рубашку. Но чем ближе он подходил к шару силы, тем сильнее менялся его облик. Когда он вплотную приблизился к экзаменационной комиссии, его уже было не узнать. Высокий, симпатичный молодой человек, С голубыми, как небо, глазами, одетый по последней моде столицы. Представьтесь, молодой человек, а после положите на шар руки и выдайте максимальную возможность всплеск силы, ободряюще кивнул ему ректор. В наступившей внезапной тишине его слова прозвучали особенно громко. Меня зовут Владислав Андреевич Громов, и в подтверждении его слов внезапно раздался страшный гром, и сверкнула молния. Он посмотрел на ряды студентов и увидел радостные лица Вики и Ники, удивленно испуганное лицо Ольги. Чувствовал ободряющий взгляд деда и незримое присутствие Варфоломея. На него напряженно смотрели члены приемной комиссии и высокие гости. Вокруг них вспыхнули щиты защитной магии, и охрана подобралась, готовясь атаковать. Откуда-то со стороны пришел всплеск ненависти, что бессильно растекся по ауре спокойствия, окружавшей юношу. Хищно улыбнувшись, он протянул руки к шару, не касаясь его. Из его ладони полился эфир, сжатый так, что стал видимым, и поднялся на уровень в его глаз, засияв ярким светом сразу всех стихий. По всей площади прошел удивленный гул. Раздались крики, но Громов, гордо вскинув голову, смотрел только на высоких гостей чувствуя их замешательства. «И я высший!» Конец первой книги. 2021, 2 апреля. Вот и закончилась первая часть истории о человеке, который, попав в другой мир, смог найти себя и остаться человеком. Учитывая, что это мой первый объемный труд, было очень трудно выразить свои мысли так, чтобы они были понятны не только мне. Хотелось написать о герое, чьи поступки были оправданы. Действия логичны. Конечно, осталось много недосказанностей. Но, надеюсь, все разрешится во второй книге. Ну или еще больше запутается. Я честно старался и надеюсь, вам понравилось. Большое спасибо моей супруге, что верила в меня. И Джеб за помощь при написании книги. Если книга понравилась, не поленитесь поставить лайк. Я старался для вас. ПС. Всем, кто хочет лучше понять мир Громовых, узнать, почему они оказались в опале и из-за чего началась первая магическая война, и кто на самом деле правит Российской империей, читать книгу «Ненаследный сын императора».